Глава 15 Я уже звонил тем утром Дрю Каплану, но он был в суде, и потому набрал его номер еще раз из офиса годдл энд Йонд. Его секретарша сообщила, что разговаривала с ним, и он готов встретиться со мной у себя в офисе в три часа. И да, с особым нажимом сказала она, у мистера Каплана имеется личный сейф. Своим тоном она давала понять, что я задал глупейший вопрос. Я позвонил Лайзе Хольцман и снова прослушал голос Глена. Если он мог общаться со мной из могилы, я бы предпочел сделать беседу более информативной. Но он только предложил оставить сообщение. Я дождался окончания работы автоответчика и представился. Лайза мгновенно сняла трубку. На известие, что ей предстоит встреча в три часа в конторе дрюкаплана на Корт-стрит, она сразу отреагировала вопросом. — А вы сможете поехать туда со мной, Мэт? Да, я планировал присоединиться к вам. Догадался, что вы предпочтете иметь сопровождающего. Я бы слишком нервничала, если бы пришлось отправиться туда одной. Мы назначили время свидания у нее дома на два, что оставляло нам достаточно времени при любых условиях. Мне нужно было послать сообщение на пейджер Тиджею, но было нежелательно дожидаться звонка от него в стенах фирмы годдал эн К тому же девушку-телефонистку на коммутаторе мог слегка смутить вопрос, кому еще понадобился тиджей джей А потому я вышел из здания и позвонил ему из автомата, набрав для него номер аппарата, чтобы он смог перезвонить. После того, как прошло 5 минут, но ответного звонка не последовало, а меня уже окинули недовольными взглядами несколько прохожих, которым, видимо, тоже нужен был телефон, я потратил еще четвертак и набрал номер своего отеля. У меня в ящике лежала только пара записок с отметками о попытках связаться со мной ти -Джея. Никаких сообщений, он только каждый раз диктовал номер своего пейджера. Скормив автомату еще 25 центов, я позвонил Элейн, но тоже нарвался на автоматический голос. «Это Мэт, сказал я, — «ты там?» Когда трубку не сняли, продолжил, «мне бы хотелось увидеть тебя сегодня вечером, но работы становится все больше, мы, возможно, сможем вместе поужинать, если я управлюсь к сроку, в противном случае приеду уже совсем поздно, перезвоню, когда прояснится ситуация с делами». Мне казалось, следует непременно добавить к этому что-то еще, но я не мог сообразить, что именно. А потом кончилась пленка, избавив меня от лишних раздумий. Я повесил трубку и прижал ее вниз в надежде на звонок от Тиджея. Разумеется, он мог позвонить как раз в то время, когда я разговаривал с отелем или автоответчиком Элейн и услышать лишь, что аппарат занят. Пока я обдумывал варианты, мужчина в темном костюме и в шляпе с загнутыми кверху полями поинтересовался, собираюсь я использовать автомат или нет. — Потому как если вам нужен частный кабинет, — язвительно заявил прохожий, — то на Бродвее полно разных контор, я вас с удовольствием возьмут на работу, у них вакансии хоть пруд-пруди, поговорите с ними, и они тут же выделят вам стол с креслом и телефоном, а все звонки пойдут за их счет. — Извините. — Да ладно, нет проблем! — уже приветливее сказал он. И вставил в прорезь четвертак. Пройдя квартал, я воспользовался другим автоматом, чтобы связаться с центром а Мне ответила дежурная девушка-доброволец. Я поинтересовался, нет ли какой-нибудь групповой встречи в районе Бродвея прямо сейчас. Она направила меня в общину рядом с Union Сквер, и я добрался туда как раз к моменту, когда заканчивали читать традиционную преамбулу. Я нашел себе стул и провел там час, но едва ли слышал, о чем шла речь. Мой мозг был целиком заполнен мыслями о Глене Хольцмане, чтобы воспринимать что-то еще. Но в целом это место годилось для раздумий не хуже любого другого. Кофе они варили неплохой а больше доллара, который я бросил в корзину для пожертвований, от меня и не ожидали. Хотя даже если бы я не сделал взноса, никто не обратил бы внимания, никто не велел мне подыскивать для размышлений собственный кабинет, никто не посоветовал парню, спавшему в двух рядах от меня, идти дрыхнуть в отель. У дома, на углу 57-й улицы и 10-й авеню, я оказался на несколько минут раньше времени. Дежурил другой портье, но когда я назвал имя той, кому иду, он проявил не меньшую подозрительность, чем его коллега накануне вечером. Я сам представился, предупредив, что меня ждут, и как только это подтвердилось, мы стали лучшими друзьями. На 28 восьмом этаже она открыла дверь на мой стук мгновенно и столь же проворно захлопнула ее, как только я переступил порог. Она судорожно ухватила меня за руку чуть выше локтя и объявила, как рада, что я уже у нее. «Вы пришли даже на пять минут раньше», — сказала она, но — «за последние десять минут я успела посмотреть на часы раз двадцать». «Вы просто переволновались. Я не могла успокоиться с того момента, как вы меня покинули вчера вечером. Деньги заставили меня дергаться, как только я их обнаружила. Но я стала воспринимать их по-настоящему реально, показав их вам» и поговорив о них с вами, мне нужно было убедить вас забрать их с собой. Зачем бы вам это понадобилось? Затем, что из-за них я не могла почти всю ночь глаз сомкнуть. Они пугают меня, поверьте на слово. Мне пришло в голову, что не стоит держать ящик в стенном шкафу, там они будут их искать в первую очередь. Кто их там будет искать в первую очередь? Понятия не имею, но я выскочила из постели, достала ящик с полки и сунула под кровать но потом решила, что именно под кровать заглянут сразу же. Я чувствовала опасность, исходившую от этих денег, и все, чего мне хотелось, это любым способом избавиться от них. У меня даже родилась идея выбросить деньги в окно. Блестящая мысль, ничего не скажешь. И знаете, что остановило меня? Я побоялась открыть окно. Мне стало страшно, что я не удержусь и брошусь вниз. Более того, я до того перепугалась, что не могла себя заставить даже приблизиться к окну. Закрытому или открытому все равно. Я никогда не страдала боязнью высоты, но и дело было не в высоте, а в состоянии моего сознания. Именно оно внушило мне страх. Посмотрите на меня. Внешне с вами все в порядке? Неужели? С моей точки зрения, она действительно выглядела прекрасно. На ней были серо-коричневые вельветовые брюки свободного покроя, темно-зеленая водолазка, и синий блейзер с медными пуговицами. Она накрасила губы и наложила на лицо немного косметики и воспользовалась духами. От нее исходил нежный аромат, навевавший ассоциации с душистыми лесными цветами. Кофе был готов, и мы сошлись во мнении, что у нас есть время выпить по чашке. Налив напиток, она ушла в спальню и вернулась с стальной коробкой. Я взял ее... Взвесил на руке, а потом набрал 511 и открыл крышку. «Вы запомнили шифр?» — заметила она. «У меня хорошая память». Я вынул пачку банкнот и посмотрел их, всматриваясь внимательно в каждую. Она спросила, заметно повысив голос, все ли в порядке с деньгами. Я ответил, что не вижу в них ничего необычного. Прежде всего, купюры не были поддельными и они не хранились в пустых консервных банках, закопанных в землю или спрятанных за камнем какого-нибудь сарая в глуши Пенсильвании. Некоторые были более старыми, сотенные бумажки вообще живут дольше более мелких банкнот и меньше изнашиваются, но большинство отпечатались за один из последних десяти лет. Они не могли быть частью легендарного наследства Хольцмана. Оставалось только надеяться что Лайза не наделала глупостей и не выбросила деньги в окно. Я сказал ей об этом. Но я собиралась снять обертки с пачек, сообщила она, чтобы никто не пострадал. Вообразите, каково это — быть убитым, упавшей сверху пачкой долларов. Уверен, вы бы не хотели взять такой грех на душу. Нет, но я представила, как это будет красиво. Огромное количество купюр, планирующих в воздухе, даже взлетающих вверх под дуновением ветра. «И вообразите, скольких людей можно было бы ненадолго осчастливить!» «Но все равно не стоило этого делать», — жестко сказал я. Мы спустились вниз и остановили три такси, водитель только одного из которых согласился отвезти нас по нужному адресу. В наши дни шоферы такси добывают липовые лицензии для свободной работы по найму. Как только получают разрешение миграционных властей, на временное проживание в США и сразу разучивают свои первые пять английских слов «В Бруклин я не поеду». Первые двое продемонстрировали знания этой фразы и с усмешкой умчались прочь. Зато третьим оказался нигериец, выросший в англоязычной стране. Может, потому что ему не надо было ничего никому доказывать, он не возражал против поездки в Бруклин. Впрочем, дороги туда он тоже не знал, но послушно следовал указаниям. Естественно, подземка оказалась бы для нас быстрее, легче и почти на 15 долларов дешевле. Но кто, находясь в здравом уме, будет перевозить на общественном транспорте 300 тысяч наличными? С таким же успехом их действительно можно выкинуть в форточку.